Глава седьмая. «Мост из обезьян». Никогда еще королеве не доводилось видеть своего коронованного супруга таким злым и сердитым, как в ту ночь. Он скрежетал в бешенстве зубами, громко бранил слуг и стражу и даже швырнул зубной щеткой – в любимую дворцовую кошку. В одной ночной рубашке король носился по дворцу, поднял на ноги армию и послал ее на поиски доктора Дулитла. Но и этого ему показалось мало. Вслед за солдатами он послал в погоню за доктором придворных, затем слуг, поваров, садовника, и даже учителей принца Беда Кура, даже королеве, несмотря на усталость, а ведь она всю ночь танцевала в очень узких туфлях, тоже пришлось помчаться в погоню за доктором. А доктор и его звери тем временем пробирались через лесную чащу. поросенок хрюки очень быстро устал, ведь у него были такие коротенькие ножки. И доктору долетло, пришлось взять его на руки, а еще надо было тащить сквореш с лекарствами, поэтому беглецы двигались очень медленно. Король у Малишингу думал, что его солдаты и слуги в два счета поймают доктора и зверей. Потому что те были чужаками и не знали лесных дорог, но он просчитался. Обезьянка Чичи -Чи знала, как свои пять пальцев не только все дороги, но и тропинки. Она повела доктора в дальний угол леса, куда еще не ступала нога человека. Там, среди высоких неприступных скал, Она нашла огромное дерево с удобным сухим дуплом. В том дупле Чичи спрятала своих друзей. «Здесь мы и переждем», — сказала она, «пока солдаты короля не устанут зря бегать по лесу и не вернуться домой. А мы беспрепятственно доберемся до страны обезьян, и они весь день провели в дупле. Иногда до них доносились далекие голоса черных солдат, тщетно пытавшихся найти беглецов в густом лесу, но доктору и его зверям ничто не угрожало, потому что никто, кроме Чичи, не знал то место. Даже другие обезьяны ни слыхом не слыхали о высоком дереве с большим дуплом. Наступила ночь, но солдаты продолжали сновать по лесным зарослям и заглядывать под каждый куст. И только под утро беглецы услышали усталый голос королевы. «Довольно!» — сказала она. — Я падаю от усталости. Пора возвращаться во дворец и соснуть часок-другой, пока не встало солнце. Солдаты, слуги и придворные с радостью повиновались королеве и ушли домой. А Чичи -Чи вывела доктора и его друзей из убежища И все они двинулись в путь в страну обезьян. Дорога им предстояла дальняя и трудная. Особенно нелегко приходилось поросенку-хрюки. Но как тут он начинал хныкать и жаловаться, что у него устали ножки, Чичи приносила ему большой кокосовый орех, полный вкус. Вкусного-привкусного кокосового молока. И Хрюки с новыми силами бежал дальше. А еще чьи, -чьи боли